Глава двадцать Дарина. Какой смысл вести торг со временем? И что такое в сущности длинная жизнь, длинное прошлое? Наше будущее каждый раз длится только до следующего вздоха. Никто не знает, что будет потом. Каждый из нас живёт минутой. Всё, что ждёт нас после этой минуты — только надежда и иллюзии Ремарк. К мы добирались на трёх попутках, доехали только вечером. Тая ужасно устала и капризничала, а Яша держался молодцом. Он очень хотел увидеть отца и больше всего боялся, что тот в нём разочаруется. Водушевлённая скорой встречей, какая-то по-идиотски окрылённая, я с радостью просунула документы в окошко на пропускном пункте. Я жена Богдана Нестерова. Мы приехали к нему в гости. Вот наш пропуск. Одну минуточку. Парень за стеклом что-то набирал в компьютере. Как вы сказали? Нестерова или Настырова? Нестерова. Богдан Фёдорович Нестеров. Простите, но в нашей части такой не числится. Как не числится? У меня всё похолодело внутри. ну вот так не числится. Может, вам указали не ту часть? А... «А как мне узнать, в какую часть надо?» «Не знаю. Подъезжайте в военкомат завтра утром». «А где он находится?» Парень всё же проявил любезность и написал мне адрес на бумажке. В этот момент в будку к нему зашли. «О, Авдотьев, ты не знаешь Нестерова Богдана Фёдоровича? Он вроде как у нас должен служить». «Нестерова? Ага». Нестеров нестеров а это не тот которого на границе боевики подстрелили пять лет назад Я смотрела то на одного то на другого и сердце гулко билось у меня в горле а ну глянь в архивных записях или в погибших у меня нет доступа да я посмотрю у меня есть Второй военный наклонился к компьютеру, что-то быстро набрал, ловко щёлкая длинными костлявыми пальцами. «Вот нашёл, смотри, Богдан Фёдорович Нестеров. Застрелен. Тело выдано жене». «Чёрт! Вот чёрт!» Я схватила свои документы и рванула вперёд через дорогу вместе с рюкзаком, не оглядываясь быстрым шагом, размахивая рукой, чтобы остановить проезжающую машину. На счастье, она затормозила, и мы забрались в салон грузовика. «Вам куда? В город. А куда именно?» Я посмотрела в окно. За нами никто не шёл и не бежал. «Не знаю. Мне надо будет квартиру снять или комнату». В голове всё смешалось. Какая-то каша получилась, какой-то ненормальный винегрет. Что значит застрелен? Все документы ведь в норме, всё хорошо. Как так, что за бред? Даша, а разве папу зовут Богдан? Ты говорила, его зовут Максим. Говорила, да. Его зовут Максим, просто он по работе взял другое имя. Водила бросил на меня насмешливый взгляд, но ничего не сказал. «А куда мы теперь, если папы там нет?» «Найдём, где переночевать, а завтра решим, куда ехать». «Мы вернёмся домой? Без папы?» Я не знала, что ему на это ответить. Я вообще ничего не знала и очень растерялась. Такого поворота не ожидал, видимо, никто. Даже Глеб. «О, Глеб! Надо ему позвонить. Я купила новую симку ещё до отъезда. И у Глеба был мой номер». Лихорадочно порылась в сумке, стараясь не разбудить уснувшую Таю, достала сотовой и набрала номер по памяти. «Алло, Глеб?» «Даша». Узнав голос Андрея, я оцепенела и застыла, не зная, что ответить. «Даша, не бросай трубку, слышишь? Ты должна вернуться обратно немедленно. Там всё не так, как ты думаешь, Даша. Уезжай оттуда. Садись на первый же автобус до аэропорта». «Позвони Славику, он поехал тебя искать. Я сброшу тебе номер». Он не говорил, он кричал. А я думала о том, что приехала в никуда и в ничто. Приехала искать то, чего нет. И теперь должна ни с чем вернуться домой. А я не хотела. Я не верила, что это конец. На документах и фото в сети везде был Максим. Там были снимки этого города, а значит, он здесь. Где-то здесь, пусть под другим именем. «Даша, уезжай! Позвони Славику!» Я отключилась и несколько секунд держала сотовой в руке. Андрей не прекращал звонить. Потом я услышала звук входящей эсэмэски и выключила сотовый сунула его в сумку. Я всё же ещё поищу, поспрашиваю. «Господи, почему? Я же так ждала этой встречи, так искала, так надеялась!» «У меня знакомая комната сдаёт. Могу туда отвезти, да?» Говорит с акцентом, обращаясь ко мне. «Отвезите. Мне нужна комната на ночлег». Мы переночевали в каком-то обветшалом частном доме, а за стеной раздавались голоса и смех. Гавкали и выли собаки во дворе, блеяли овцы. Я долго не могла уснуть и прислушивалась, к малейшим шорохам за дверью. Утром нас разбудили петухи. Я подскочила на постели и тут же разбудила Таю и Яшу. Надо было сходить в город, купить что-то поесть и брать билет на автобус. Нам всё же придётся ехать домой ни с чем. От одной мысли об этом отчаяние накрывало с такой силой, что мне хотелось разрыдаться. Неподалёку от частного сектора мы нашли базарчик, Купили молока, сыра и лаваш. Потом зашли в лавку со сладостями и пряностями. Не знаю, что на меня нашло, но я вдруг вытащила фото Макса Богдана Нестерова и показала продавцу. «Вы когда-нибудь видели здесь этого человека?» Он как раз откусил кусочек булки с маком и тут же ею поперхнулся, сунул фото мне обратно. Закричал что-то на своём, громко, как ворона, указывая нам на дверь, размахивая руками. Его глаза округлились, словно от страха или паники. Мы выскочили на улицу, и я поняла, что не расплатилась с ним за сладости. «Сумасшедший дядька», — сказал Яша, и я усмехнулась. «Действительно сумасшедший. Только что его так напугало. Он ведь был очень любезен, пока я не показала снимок». Может, увидел форму, и это его насторожило, мало ли. Мы поели на скамейке прямо на улице, затем добрались на маршрутке на автостанцию. Я раздумывала несколько минут, смотрела на детей. Если б поехала сама, могла бы ещё поискать его. Поездить по городу, сходить в военкомат. Что-то предпринять, но малыши устали и явно ожидали другого. Надо ехать домой а там думать, где искать Максима. Заставить Андрея сказать правду. Я купила билет на автобус в аэропорт. Через час мы уже ехали в тесном и душном автобусе. Я достала наушники и сунула один себе в ухо, второй — в ухо Яши. Та снова уснула. Ее укачала, и она посапывала у меня на плече. А мы с Яшей смотрели скачанные мультики и тихо посмеивались над пингвинами с Мадагаскара. Я, наверное, задремала сама, когда я уснул, склоню голову мне на плечо. Мне снилось наше знакомство с Максимом. Снилось, как я сидела под кроватью, когда он в дом к нам влез. Через пару секунд он уже держал меня за шкирку, извивающуюся и царапающуюся, как дикая кошка. Тряхнул пару раз, чтоб я успокоилась. «Эй, угомонись, угомонись, я сказал!» Он посветил мне в лицо, и я зажмурилась. «Я милицию вызову!» — пропищала, как мышь, а Максим рассмеялся и тряхнул меня снова. «Ты кто? Зачем в чужом доме прячешься?» «Это мой дом. Я пыталась смотреть на него, но он слепил меня фонариком. А ты вор». «Не вор, родственник. Нет у нас родственников». Снова попыталась вырваться. И Максим поднял меня повыше и осветил с ног до головы. Есть, по линии матери, я за документами пришёл. Не знаешь, где мать все документы хранила? Отпусти меня, скажу. Заорёшь, вырублю, усекла. Я кивнула, и он поставил меня на пол, продолжая светить в лицо. Нет у неё документов, пропили они всё. Даже паспорта свои пропили. В этот момент Вернулся отец. Я хотела улизнуть, но Максим сцапал меня за шкирку и прижал к себе, чтоб не брыкалась. «Тихо ты, кто там?» — шепотом спросил. «Отец вернулся», — прошептала я разочарованно. Он должен был не скоро прийти, только на следующий день после попойки у его друга. «Дашка, сучка, спряталась? Найду патлы выдергаю, водки принеси». «Дашка! Эй, вы куда свернули? Это не дорога в аэропорт. Эй!» Меня разбудили крики. «Он не в аэропорт едет, эй, люди! Вы что, не видите? Мы границу проехали. Мы в Чечне почти!» Началась возня, крики, потом раздался выстрел. И я от ужаса шумно выдохнула и тут же прижала к себе детей. «Все заткнитесь». «Заткнуться», — я сказал, — «если хотите в живых остаться». «Ты гнида, тут же дети!» — завопил один из пассажиров, и в этот момент раздался ещё один выстрел. Он упал навзничь с круглой красной дыркой между глаз. Раздались истошные вопли, виск, люди начали ломиться в конец автобуса, А я закрыла глаза детям руками, тяжело дыша, пытаясь успокоиться. Надо просто дышать, просто сидеть тихо и дышать. Если кто-то ещё дёрнется, прострелю голову, и плевать, женщина это или ребёнок. Заткнулись все. Будете молчать, никто не пострадает. Тая начала хныкать, но я прижала её к себе. тш тихо, маленькая, тихо, моя звёздочка». Автобус продолжал ехать, и теперь скакал по каким-то ухабам. Люди сидели тихо, у кого-то плакал маленький ребёнок. Террорист за рулём включил радио, а второй держал нас на прицеле. Сотовые телефоны сбросили на пол, без лишних движений, по очереди. «Ты в красной кофте, сотовый давай!» Водитель в это время сам кого-то набрал. Я видела как он поднёс телефон к уху. «Аслану скажи, что автобус взяли. Через полчаса будем возле ущелья. Пусть нас там встречают». Люди по очереди сбрасывали сотовые в кучу, а я думала о том, что у меня маленький аппарат, не смартфон, и его не найдут. Надо его осторожно переложить, да в карман кофточки, и застегнуть на змейку. Андрей говорил, что Славик где-то в городе. Если получится ему позвонить... Ты? Да, ты, сучка. Давай свой сотовый. «У меня нет», — тихо сказала я. «Не кричите, вы ребёнка разбудите. Насрать сотовый давай. Не то я её не только разбужу, а ещё и пристрелю». «У меня нет сотового. Муж не разрешает пользоваться. Строгий он у меня. Можешь сам поискать». Он зыркнул на меня из-под маски, обтягивающей все его лицо, и пошел дальше вдоль рядов. Я погладила Яшу по голове и постаралась немного успокоиться. Между сидениями виднелась кем-то выроненная газета, потянулась за ней и положила к себе на колени. Первый же заголовок заставил судорожно сжать челюсти. «Боевики обстреляли военный городок». Несколько террористов убиты. Ответственность на себя взяли. Вместе с руководителями преступной террористической группировки Шамилем и Асланом Шамхадовыми. И ниже фото, при виде которого у меня отнялись руки и ноги, а сердце превратилось в камень. Двое мужчин в камуфляжной одежде улыбались в камеру. У обоих густые усы и борода. И одного из них я узнала. Я бы узнала его даже в маске, даже с сожжённым лицом. Перед глазами потемнело, и газета выпала из рук. Аслан Шамхадов и мой муж Максим Боронов оказались одним и тем же человеком. Конец седьмой части. Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2020 году. Читала Ирина Ефремова.